Если хотите знать мое мнение, он желает смертного противостояния. Вот чего он хочет. А все мы такие старые и такие глупые, что, возможно, кое-кто скажет ему «да». «Задавать вопросы не мое дело, мама Джи», — сказал тень. И по машине прозвенел колокольчиками ее смех. Мужчина на заднем сиденье, не необычного вида молодой человек, а другой, что-то сказал. И тень ему ответил, и тут же понял, что будь он проклят, если сумеет вспомнить сказанное. Странного вида молодой человек ничего не говорил, но стал гудеть себе под нос, и от этого мелодичного низкого звука начал гудеть и вибрировать сам остов машины. Странного вида человек был среднего роста, но необычного телосложения. Тень как-то слышал выражение «грудь колесом», но не мог себе представить как это выглядит на самом деле у этого молодца грудь и впрямь была колесом и ноги как стволы деревьев а руки ну в точности как о карака одет он был в черную парку с капюшоном и несколько свитеров толстые рабочие штаны из саржий и несообразно с погодой и прочей одеждой в белые теннисные туфли которые размером и формой напоминали коробки для обуви его пальцы походили на сардельки только с плоскими и квадратными кончиками ну и бас у вас сказал не отвлекаясь от дороги тень извините смущенно отозвался странный молодой человек низким при низким голосом и перестал гудеть нет мне понравилось сказал тень не останавливайтесь странный молодой человек помялся потом снизошел до того, чтобы загудеть снова так же низко и звучно, как прежде. Но теперь в это гудение вкраплялись слова. «Зов, зов, зов», пел он так низко, что подрагивали стекла, «Зов, зов». На карнизах домов и зданий, мимо которых они проезжали, перемигивались рождественские гирлянды всевозможных форм и размеров. От скромных золотых огоньков, мерцающих каскадом, до гигантских изображений снеговиков и плюшевых мишек, присыпанных разноцветными звездами. Тень притормозил у ресторана, большой амбарного вида постройки, и выпустил пассажиров через переднюю дверцу, после чего отвел машину за здание на стоянку. Ему хотелось в одиночестве прогуляться до входа по холодку, чтобы проветрить голову. Машину он припарковал возле черного фургона и даже спросил себя, не тот ли это фургон, который пронесся мимо них на трассе. Закрыв дверцу машины, он минуту постоял, вдыхая морозный воздух. Тень представил себе, как в ресторане среда уже рассаживает своих гостей вокруг большого стола, как он обходит зал. Интересно, правда ли сама Кали ехала на переднем сиденье его машины? Интересно, кого он вез на заднем? — Эй, приятель, спичка найдется? — спросил смутно знакомый голос. Тень обернулся, чтобы, извинившись, сказать, мол, нет и получил удар рукоятью пистолета в левую бровь и начал падать. Он успел выбросить руку, чтобы остановить падение. Тут в рот ему затолкали что-то мягкое, чтобы он не сумел закричать, и приклеили скотчем. Движение было легкое и натренированное, словно мясник потрошил цыпленка. Тень попытался закричать, предупредить среду, предупредить всех, но изо рта у него не вырвалось ничего, кроме приглушенного клёкота. — Птички в клетке, — произнёс смутно знакомый голос. — Все на местах. Ответом ему стали треск, и голос, едва слышный по радио. Входим и забираем всех. — А как насчёт здоровяка? — спросил другой голос. — Запакуйте, — ответил первый. На голову тени натянули похожий на мешок капюшон, — Запястья и колени обмотали изолентой, потом бросили в фургон и повезли.